Разлета кажется в атмосфере и события приостанавливаются над моей головой. Помните, как лениво уезжал я из Петербурга, и только с четвёртой попытки удалось мне отвалить из отечества. Вот и теперь лениво выезжаем из Англии. Мы уж вытянулись на рейд. Подуй нарт норд или нордост